Глава 16 Тессу раздражало, что она постоянно смотрит на часы, что бывший бойфренд оставил на автоответчике два голосовых сообщения, в которых просил ему позвонить. Но больше всего нервировало, что уже давно стемнело, а Грант все не появлялся. Предыдущие два дня стали для нее настоящей пыткой. Он был занят, и они почти не виделись. Только она успела надеть пижаму и забраться под одеяло, как что-то ударилось об оконное стекло в ее спальне на втором этаже. Встав с кровати, она подошла к окну, отодвинула штору и увидела Гранта, стоящего внизу. "Что ты делаешь?" спросила она, открыв окно. "В этом доме целых две двери". "Я подумал, что так романтичнее". Тесса закатила глаза и рассмеялась. «Подходи к задней двери». Надев короткий халат, она спустилась вниз и отперла дверь. Широко улыбаясь, Грант вошел внутрь. В доме было темно, если не считать включенную подсветку кухонного гарнитура. «Уже поздно», — сказала Тесса. «Я собиралась ложиться спать». «Похоже, я выбрал подходящее время». Грант притянул ее к себе, взяв за руку. «Я по тебе соскучился», — пробормотал он и накрыл ее губы своими. Она тоже по нему соскучилась, поэтому поцеловала его так страстно, словно это была их последняя встреча. «Что с ней будет, когда он уедет?» «Ты даже представить себе не можешь, как трудно мне было держаться от тебя на расстоянии». Высвободившись из его объятий, Тесса покинула кухню. «Видимо, не слишком трудно». Ты даже не разговаривал со мной. Мы с Кэсси сами показывали места для съемок твоим партнерам, потому что ты куда-то исчез. Я не мог находиться рядом с тобой. Бронсону и Энтони было бы достаточно бросить на нас один единственный взгляд, чтобы обо всем догадаться. Улыбнувшись, она взяла обе его руки в свои. В таком случае, почему бы тебе не подняться со мной наверх и не показать, как ты по мне соскучился? Подхватив ее на руки, Грант направился к лестнице. «Я всегда хотел отнести женщину на руках в постель». Тесса вздохнула аромат его одеколона и поцеловала его в шею. «Я рада, что со мной у тебя хоть что-то происходит впервые». Остановившись на лестничной площадке, Грант заглянул ей в глаза. «С тобой у меня многое происходит, как в первый раз». Тесса пожалела о том, что не включила свет наверху и не может видеть выражение его лица. «Надеюсь, ты поняла, что я собираюсь задержаться здесь на какое-то время», сказал он, направляясь в ее спальню, находящуюся в конце коридора. «Надеюсь, никто не заметил, как ты проник сюда. Сомневаюсь, что меня кто-то мог увидеть. Я надел все черное и пошел пешком». «Пешком?» – удивилась Тесса. Грант поставил ее на пол. «Да». Так было проще оставаться незамеченным для охранников. Кстати, на ферме их сейчас не так много. Здесь я вообще видел только одного. Тесса взяла в ладони его лицо и почувствовала прикосновение его щетины к ее коже. «Тебе пришлось приложить усилия, чтобы проникнуть сюда. Надеюсь, что я тебя не разочарую, и твой риск будет оправданным», сказала она, развязывая пояс халата. Накормив всех лошадей, Тесса поняла, что сама хочет есть. Еще несколько дней назад она пригласила Багранта на ланч, но теперь, когда на ферму приехали члены его съемочной группы, это было невозможно. Когда она вошла в отцовский дом через заднюю дверь и очутилась на кухне, Линда наполняла стакан лимонадом. «Я видела, как ты сюда идешь», — сказала пожилая женщина, передав ей стакан, «и подумала, что тебе не помешает охладиться». Теперь, когда приехал Макс Форд, здесь стало на одного красивого мужчину больше. Когда смотришь на них, кровь закипает в жилах. Тесса рассмеялась. — Ну ты даешь, Линда. Я старая, а не мертвая, и еще могу оценить привлекательного мужчину. Уверена, скоро женщины из города начнут проникать сюда и просить снять их в массовых сценах. Тесса выпила полстакана лимонада. Хорошо, что мы увеличили число охранников. Кроме того, трое из четверых мужчин женаты и счастливы в браке. А самый красивый из них — холост. И судя по тому, как он на тебя смотрит, он не заметит, если сюда проникнет целая толпа женщин. Сердце Тессы учащенно забилось. Как Грант на нее смотрит? Его взгляд выражает только желание, или за ним прячется что-то еще? Ей хотелось посплечничать, но что это даст? Когда съемки закончатся, Грант вернется в Лос-Анджелес, а она останется здесь. Зачем тешить себя напрасными надеждами?» «Не хмурься, Тесса», — улыбнулась Линда. «Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы предположить, что сейчас ты думаешь о том, что будет, когда закончатся съемки». «Поверь мне, любовь решает сама». «Вам обоим нужно просто выключить разум, и тогда ваши сердца поймут, что вам нужно». Тесса покачала головой. «Никакой любви между нами нет. Мы просто...» Линда подняла брови и улыбнулась шире. «Я знаю, что сейчас происходит в твоей жизни, и очень за тебя рада. Уверена, твоей матери понравился бы мистер Картер». Тесса задумчиво провела кончиком пальца, по конденсату на стенке стакана. Линда права. «Если это не любовь, то что?» «У вас все получится», — продолжила Линда. «Верь мне». Тесса взяла ее руки в свои и крепко сжала. «Я так рада, что ты у меня есть. Взаимно. Я люблю вас с Кэсси, как с собственных дочерей. Вы можете обращаться ко мне в любое время. Я знаю, и это много для меня значит, но я должна кое о чем тебя предупредить» ты не должна никому рассказывать о нас с Грантом, иначе он может потерять этот контракт. Линда гордо расправила плечи. Я всегда умела хранить чужие секреты. Они умрут вместе со мной. Я никому не скажу о том, что у тебя появился мужчина. Разумеется, Тесса ей поверила. Оставалось только надеяться, что другие ни о чем не догадаются.